А вы достанете моему мужу место, вы мне это обещали, и чем скорее, тем лучше. Ну, я помню, джентльмен, я никогда не забываю своих обещаний. Место консула или казначея. Да. На остров Ковентри. Да. Так, значит, вы непременно хотите стать светской дамой. Да. Хорошо, вы ею станете. Милорд, как мне благодарить вас. Да ведь вы мне покоя историку не дадите, пока вы ей не станете. Завтра у меня будет прием. Вы будете представлены моей жене. Я вас должен заранее предупредить. Моя жена весела и жизнерадостна, как леди Магбет. Но она это ничего не значит. Она сумеет вас подать. Вы будете иметь успех. Туалет у вас есть для этого? Есть, лорд. Есть. Сейчас, лорд. Сейчас, одну минуту. Я вам покажу этот туалет. Вот, Милорд, вот, взгляните. Вот, вот, вот. Я за него должна? Нет, нет, нет Милорд, что вы, что вы? О, не обижайте меня, Милорд, что вы? Ах, боже мой, как мне стыд. Но милорд Стайн приближается к ней и кладет на клавесин пачку денег. Миссис Бекки как бы невзначай закрывает крышку клавесина. Что случилось, прихоть моя? Не спрашивайте, не спрашивайте меня. Я не могу вам этого сказать. А, милорд, о боже, милорд, очень, очень несчастный меня веселый, счастливый, но это потому, что я с вами. Что мне делать, Белок? Что мне делать? Хозяин дома грозит нам выселением. Все, что вы здесь видите, решительно, решительно все описано. И если я завтра женю плачу Да, а много вы ему должны? Очень. Не осуждайте меня, милорд. Только ваше благородство могло исторгнуть у меня эту тайну. А что делать, милорд? Что делать? Мой муж играет, азартно. Моя матушка была из рода Монмуранси, она оставила мне приличное состояние, но он проиграл решительно все. Мое почтение, милорд... Бекки, ко мне приехало несколько друзей, я буду у себя в кабинете. Не хотите ли партию Эккарте, милорд? Благодарю вас. Я приехал на несколько минут, чтобы пригласить вашу супругу завтра к себе на прием. Буду счастлив, Кроули, если вы окажете мне столь высокую честь. Благодарю вас. Честь имею кланяться. Вы слышали, милорд? на да? Опять Эккарте? Так, место консула или казначея. Вот вам чек в банк на Ломбард-стрит. И запомните, моя дорогая, я никогда ничего не делаю наполовину, если я к кому-нибудь расположен. А я к вам расположен. Я к вам очень расположен. Я даже, прошу вас, Но только в долг, милорд. Я к вам даже больше, чем расположен. Я даже... до завтра. Проводив стайно долгим целомудренным взглядом, она прячет на груди банковский чек и, опустившись у клавесина на пуфик, жадно считает деньги.